Глава шестьдесят пятая. Марго. Маргарет Мауль. «Идите на...» — выдала принцесса, подкрепляя свой приказ шествовать популярным маршрутам недвусмысленным жестом. «Моя жена с вами никуда не пойдет», — шокировал меня и магов Гордей, прикрывая девушку крыльями. «Закрой рот, мальчишка, пока мы тебя в темницу не упекли». Рявкнул какой-то смертник, формируя заклинание подчинения. Но вы напросились. Мощным потоком ветра снесла половину магов, помешав остальным закончить плетение, что едва не сорвались с их рук. «Ай!» — взревел тот, что грозился темницей. За его спиной раздалось знакомое рычание. «Борщ! Фу! Брось каку!» Мой фамильяр в боевой трансформе держал мага за... Пусть будет плащик борщ мотнул головой не разжимая челюстей и небрежно откинул императорского мага в сторону. в его зубах остался кусок трофейного плаща, который он выплюнув тут же небрежно закопал задней лапой Это животное опасно вы и ваш фамильяр за нападение на представителей власти немедленно отправляетесь в закончить угрозу ему опять не дали. Сверху, на «представителя власти» приземлилась демоница, и ногой в сапоге на десятисантиметровой шпильке приезжала его к земле. «Это кто у нас тут такой влажный пластилин?» Поинтересовалась издевательски. «Ты, что ли?» Еще сильнее надавила ногой. Послышался хруст ломающихся костей и нечеловеческий вопль. Остальные маги попытались спастись бегством, но были тут же скручены, подоспевшим отрядом демонов во главе с герцогом Эртруаром. «Вы за это ответите. У нас приказ — его величество!» Пищал тот маг, что лишился большей части плащика, пытаясь прикрыть срам его остатками. «Зовите сюда, свое величество!» Спиной я почувствовала присутствие Абиларда, успевшего перекинуться. Горячая ладонь собственнически устроилась на моей талии. У меня к нему очень много вопросов, в том числе, по какому праву его шавки смеют угрожать моему сыну и жене. В просторном кабинете ректора Вилларда яблоку негде было упасть. Заявление о Беларда, взбешенного действиями личной охраны Тедерика Голденберга, произвело эффект разрывного заклинания, подобного тому, что уничтожило четвертую пещеру драконов. Император явился в академию не прошло и десяти минут. Следом за ним прибыла и императрица, которой было откровенно плевать на недовольство супруга. Первым делом Рене Голденберг обняла свою дочь и взволнованно спросила, не пострадала ли она. Убедившись, что с принцессой все в порядке, облегченно выдохнула. Сейчас они сидели на небольшом гостевом диванчике и держали друг друга за руки. За спиной Александры стоял Гордей, не отходивший от своей, как оказалось, истинной пары дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Судя по суровому виду, свое сокровище сын не доверит никому, даже императрица. Рядом с рынной Голденберг устроились в отдельных креслах Беладонна и Ольга с бокалом найденной в секретере настойки. Хорошо, что даже спустя четверть века наш ректор хранит свои запасы на том же месте. Искать проще. За креслом принцессы Демонов стоял не менее хмурый Эртруар, часть своего отряда он отослал отдыхать и восстанавливаться. Остальные ожидали в коридоре. Магов, действовавших по приказу Верховного Архимага от лица Императора, в связи с отсутствием в Академии тюрьмы, временно поместили под надежную охрану Муму. Отважная мумия принимала активное участие в ликвидации темных тварей и даже немного пострадала, потеряв в неравной схватке ружье и часть бинтов. Впрочем, ружье нашли студенты и отдали законной владелице, а новые бинты пообещали передать лекаре. Во время прорыва пострадало немало ребят. Лекарский корпус был переполнен. Ректор Виллард предоставил свой кабинет для межмировых разборок, а сам, заявив, что ему помочь пострадавшим от яда темных важнее, сейчас боролся за жизнь Агнии. «Мы с Олей Белкой ждали новостей от Ани или Насти», Девочки обещали позвонить сразу, как только станет хоть что-то известно о состоянии подруги, пока к ней не пускали даже дочек. Также в лазарете оказался профессор Маир, тот самый оборотень, с которым у Ольги случился конфликт. Хоть она и не подавала вида, я чувствовала, что темная ведьма переживала за этого мужчину. Интересно, что такого произошло между этими двумя, что оборотень был настолько зол при встрече? Борщ... Вольготно растянувшийся на ректорском столе развлекался тем, что спихивал с него лапкой важные документы и канцелярские принадлежности. А Билард, усадив меня в ректорское кресло, присел на угол стола. От воспоминаний, что мы делали на похожем столе в его кабинете, по всему телу бежали мурашки, а низ живота закручивал от желания повторить. Но сначала необходимо разобраться во всем, что накрутилось за прошедшие двадцать с лишним лет. То есть вы утверждаете, что моя дочь провела почти четыре месяца в Академии по собственной воле, а не по принуждению этого... Под пристальным взглядом янтарных глаз Тедерик замялся, подбирая выражение «юноши». Присесть императору невежливо не предложили, так что ему пришлось стоять наравне с остальными мужчинами в кабинете, «Отец!» — гневно отреагировала Александра. «Этот юноша, мой супруг, поуважительней обращайся к своему зятю». «Зятю? Да я скорее свой воротник съем, чем назову этого мальчишку зятем. Мы признаем твой брак недействительным по законам нашего мира». «Попытайтесь», — отсалютовала бокалом Ольга. «У нас есть договор» по которому через две недели Александра обязана выйти замуж за наследника Третьего мира. Не унимался правитель. «У вас есть копия этого договора на руках?» усмехнулась темная ведьма, переглянувшись с Абилардом. Александра унесла его с собой. Стушевался император. «Мой экземпляр договора устроит?» Абилард жестом уличного фокусника материализовал в руке свиток и передал Ольге. «Итак, вы утверждаете, что, согласно пророчеству, принцесса Александра должна выйти замуж за наследника драконов. Даже не разворачивая свиток, начала рассуждать темное, поражая собравшихся своей осведомленностью». «Абсолютно верно. И в договоре даже указана крайняя дата их свадьбы, к которой идет подготовка» так что вы должны признать их брак с этим наглым мальчишкой, он скривился, недействительным. Только вот проблемка, принцесса Александра уже замужем, да и Абилард женат, так что вашу подготовку придется свернуть и отозвать высланные гостям приглашения. Неудобно вышло, правда? Их браки не по законам нашего мира, не унимался император. «Укус и какой-то обряд на разрушенной святыне — это не традиционный обряд в храме». «Вообще-то, традиционные ритуалы других миров и в Первом мире признаются официально, как и храмовые браки. Вы бы подтянули знания законов мира, которым правите, Ваше Величество!» Ехидно усмехнулась Ольга. «Но договор...» «А что договор?» «Пожала она плечами». «Если его не выполнить, Абилард, может умереть через две недели? Вы это хотите сказать?» Темная ведьма опять закончила фразу за императора, повергая в шок всех присутствующих, включая меня. Почувствовав мой страх за его жизнь, Лард накрыл мою ладонь своей, переплетая наши пальцы. «О, за это не волнуйтесь, дракончик будет живее всех живых». Но... Может, вы не будете меня перебивать, ваше величество, и дадите скромной темной ведьме, которая сегодня чуть не сдохла и едва не потеряла дорогих людей, делая работу за ваших архимагов, закончить мысль?» Зло прикрикнула она на императора, явно не ожидавшего такого неуважительного обращения. В кабинете воцарилась тишина. «Спасибо!» Удовлетворенно улыбнулась Ольга, отпивая из бокала, и выдерживает томительную паузу. «Давайте-ка я расскажу вам сказку на ночь. Кто перебьет раньше времени, того осчастливлю рандомным проклятием вне очереди, ибо, простите, нервы не к темным».